Глава 7. Трафик. Только что сбросил его, сэр, сказал один из парней. Просто стряхнул на чисто, сэр. И он ударился головой об ограждение загона, сэр. Минуты не прошло, сэр, с тревогой добавил другой. Каждому из них было около 16, оба ученики, оба мелкие. Ни тот, ни другой не отличался особой смелостью. Я подумал, что вряд ли это они взбесили трафика, дабы наказать высокомерного Алессандро. Буквально спустить его с высот на землю, но кто знает? Что я действительно знал, так это то, что сохранение здоровья Алессандро равно сохранению моего собственного здоровья. "Джордж", сказал я. "Отведи коня в стойло". И, обернувшись к Кэтти, она стояла у моего плеча, с отчетливо цокая языком, но по виду не слишком озабоченная, спросил я: «Есть тут что-нибудь вроде носилок?» «В кладовой есть», — кивнув, сказала она и послала Джинджа за ними. Носилки оказались примитивной конструкцией из куска грязного зеленого холста, натянутого между двумя разной длинной шестами, похожими на пару отслуживших свое весел. К тому времени, когда Джиндж вернулся с носилками, мое сердцебиение более-менее нормализовалось. «Александра жив», — пусть пока и без сознания, а пистолет Энца еще не отправил меня в Царствие Небесное в отместку. Судя по всему, кости Александра были целы, но я на всякий случай решил перестраховаться и положить его на носилки. Этти не одобряла этого. Она бы предпочла, чтобы Джордж и Джиндж взяли бы его за руки и за ноги и перенесли как мешок с кукурузой. Я же велел парням осторожно положить его на носилки и опустить на диван в комнате для владельцев. Сам я отправился следом и свернув в офис, попросил Маргарет вызвать врача. Когда я вошёл в комнату владельцев, Алессандро зашевелился. Джордж и Джинч стояли рядом и смотрели на него. Один пожилой и тихий, другой молодой и задиристый. Ни тот, ни другой не испытывал никакого сочувствия к пострадавшему. "О'кей", сказал я им. "Вот и всё. Доктор сейчас приедет". Оба их явно подмывало высказаться. Но они с плотно закрытыми ртами покинули помещение, чтобы огласить свои суждения во дворе. Алессандро открыл глаза ещё впервые, вид у него был довольно беззащитный. Он не понимал, что произошло и где он находится. Недоумение проложило на его лице новые линии, он стал выглядеть моложе и мягче. Затем его глаза сфокусировались на мне, и в один миг память вернулась к нему. Голубь превратился в ястреба. Так Пробудившийся паралитик из смиренного и расслабленного становится жёстким и бранчливым. Что произошло? спросил он. Тебя трафик скинул. А! произнёс он голосом более слабым, чем ему хотелось. Он закрыл глаза и сквозь зубы процедил одно единственное слово, идущее от самого сердца. Скотина. У двери внезапно поднялась суматоха, и в комнату ворвался шафёр с Маргорет, пытавшийся ухватить его за руку. Он без особых усилий отшвырнул её со своего пути и приготовился сделать то же самое со мной. Что случилось? угрожающе спросил он. Что ты делаешь с сынком? У меня по спине пробежали мурашки. Даже если он не был одним из тех в резиновых масках, то голос его звучал так же. Алессандро, лёжа, заговорил с ним слабым голосом, перейдя на итальянский, который я благодаря своей бывшей подруге более или менее понимал. Прекрати, Карло. Возвращайся в машину, подожди меня. Это меня лошадь сбросила. Нил Гриффин ничего плохого в ней не сделает. Возвращайся в машину и жди меня. Карллом отматал головой из стороны в сторону, как сбитый с толку бык, но в конце концов успокоился и сделал, как было велено. Три моих негромких ура дисциплине в доме Риверы. Врач уже в пути, сказал я. Мне не нужен врач. Ты не встанешь с этого дивана, пока я не буду уверен, что с тобой всё в порядке. Он усмехнулся. Боитесь моего отца? Думай, что хочешь, сказал я. Он очевидно так и сделал. Приехавший доктор оказался тем же самым, который когда-то диагностировал у меня свинку, корь и ветряную оспу. Уже старый, с гиперактивными слёзными железами и замедленной речью, он не снискал ни малейшего уважения со стороны своего нынешнего пациента. Алессандро был с ним груб, а в ответ получал лишь любезность хотя заслуживал хорошего пинка. «С парнем все в порядке», — вынес свой вердикт доктор. «Но сегодня ему лучше соблюдать постельный режим, а завтра отдых. Это вам поможет, молодой человек, а?» Молодой человек без всякой благодарности посмотрел на него и ничего не ответил. Старый доктор повернулся ко мне, снисходительно улыбнулся и сказал, чтобы я дал ему знать, если у парня будут какие-либо побочные эффекты, вроде головокружения или головных болей. Старый дурак, громко произнёс пациент, когда я проводил доктора. К моменту моего возвращения он был уже на ногах. Теперь я могу идти, саркастически спросил он. Куда-нибудь подальше и подольше, на твой выбор, согласился я. Он прищурился. Вы не избавитесь от меня. Жаль, сказал я. Недолго в ярости помолчав, он не твёрдой походкой прошёл мимо меня к выходу. Я открыл дверь в офис и вместе с Маргарет наблюдал в окно. Как сумеется шофёр, устраивая его поудобнее на заднем сиденье Мерседеса. Затем, не оглядываясь, он увёз сынка. С ним всё в порядке? спросила Маргарет. Его болтануло, но не взболтало, легкомысленно сострил я, и она рассмеялась, однако провожала машину взглядом, пока та не свернула налево по Berry Road. На следующий день он отсутствовал, но вернулся в четверг утром, как раз к первой партии. Когда появилась его машина, я был в верхней части двора и разговаривал с Этти. Приветливое выражение на её лице сменилось на неприязненное, как обычно, когда Алессандро оказывался в поле её зрения. Увидев, как он энергично вылез из машины и целеустремлённо направился к нам, она вспомнила о каком-то неотложном деле в одной из расположенных дальше конюшен. Её бегство Алессандро отметил с презрительной усмешкой превратившись в нервную ухмылку, адресованную мне в знак приветствия. Он достал из кармана маленькую плоскую жестяную коробочку, идентичную предыдущей. Вам сообщение. Он снова обрёл дерзость, только многократно выросшую, и даже без жестянки было понятно, что он навестил своего отца. Как аккумулятор от сети, он заряжался от отца злобы. На этот раз тебе известно, что там? Нет. Околебавшись, сказал он. И на этот раз я поверил ему, потому что его неведение, похоже, раздражало его. Крышка жестянки была обмотана по краю липкой лентой. Алессандро со всё ещё надменной ухмылкой наблюдал за моими манипуляциями. Я скатал ленту в маленький липкий шарик и положил его в карман, затем осторожно открыл банку. Там, между двумя тонкими слоями ваты, была ещё одна маленькая деревянная лошадка. У неё была этикетка на шее, У неё была сломана нога. Не знаю, какое у меня было лицо, когда я посмотрел на Алессандро, только он перестал ухмыляться и в глазах мелькнула тревога. Отец предупредил, что вам это не понравится, с вызовом заметил он. Тогда пошли посмотрим, резко сказал я. Если есть желание. Я направился по двору к подъездной дорожке, но он за мной не последовал, а меня на полпути встретил спешащий навстречу Джордж. Вид у него был крайне расстроенный и встревоженный. Мистер Нил Индиго бился в своём стойле и сломал ногу, то же самое, что и Мунрок. Подумать только, что такое может случиться с двумя такими стариками за какие-то 10 дней. Не стоит думать, мрачно сказал я и сунув злобное жестяное послание в карман куртки, вернулся с ним в дневник Индиго. Покладистый Мерен лежал на соломе, делая отчётные попытки встать. Он продолжал поднимать голову и отталкиваться от пола одной передней ногой, но все силы, казалось, покинули его. Другая передняя нога была неподвижна, согнутая под неестественным углом с переломом чуть выше бабки. Я присел на корточки рядом с бедным старым конём и похлопал его по шее. Он снова поднял голову, дёрнулся, чтобы подняться, и безвольно рухнул обратно на солому. Его глаза казались остекленевшими, из пасти шла слюна. "Ничего не поделаешь, Джордж", сказал я. "Я пойду, позвоню ветеринару". В моём голосе прозвучало только сожаление, кипящую ярость я оставил при себе. Джордж, без особых эмоций, покорно кивнул, как и любой пожилой конь, он многожды видел, как он ранит лошади. Чтобы ответить на телефонный звонок, молодому, круглолицому Дэйнси пришлось вылезти из ванны. «Неужели еще один?» — воскликнул он, выслушав меня. «Боюсь, что да». «И не могли бы вы взять с собой все для взятия крови на анализ?» «Зачем?» «Я скажу, когда приедете». «О-о-о!» В его голосе прозвучало удивление, но он не возражал. «Тогда ладно, полминутки, чтобы сменить банное полотенце на подходящий костюм». Он приехал спустя 20 минут в джинсах на своём грязном ленд-ровере. Выскочил на гравии, весело кивнул и сразу же повернул к деннику Индига. Там остался только Джордж, на дворе тишина. Все остальные конюшни пусты. Эти, расстроившись от потери своей ведущей лошади, отправились с командой в Саутфилдс, к падрому. И Алессандро, по-видимому, поехал с ней, так как его нигде не было видно, а его шофёр, как обычно, сидел в машине. Индиго встал на ноги. Джордж, держа его за головной ошейник, сказал, что старик просто внезапно, как бы набрался сил, встал и поел сена, и это настоящий скандал, что он бился. Вот что это такое. Я кивнул, взялся за ошейник и сказал, что присмотрю за Индиго, а он может идти и продолжать пропускать овёс через дробилку к утреннему кормлению. Он хороший работник, старина Джордж, сказал Дэнси. Когда-то он был помощником главного садовника во дворце вице-короля в Индии. Отсюда все эти аккуратные цветочные клумбы и кадки с красивой зеленью приманка для владельцев, которые сюда заглядывают. Я этого не знал, удивился я. Странный мир. Погладив индига, он успокоил его и внимательно осмотрел сломанную ногу. "Что это за история с анализом крови?" спросил он, выпрямляясь и задавченно глядя на меня. У ветеринаров есть традиция хранить молчание. В его взгляде появилось живое любопытство, то есть профессиональные секреты, как у врачей и юристов. Да, конечно, есть. До тех пор, пока речь не идёт о том, чтобы молчать о каком-нибудь ящере. Я имею в виду другое, помедлил я. Я бы хотел, чтобы вы частным образом провели анализ крови. Это можно сделать? Как это частным образом? Его придётся отправить в исследовательскую лабораторию. Я не могу сделать это сам. У меня нет оборудования просто сделать анализ образца крови без привязки к кличке лошади. А, конечно. Такое случается постоянно. Но вы же не можете всерьёз допустить, что кто-то накачал бедную старую клячу наркотиками. Я думаю, что ему дали обезболивающее, сказал я. И что ему специально сломали ногу? О, боже! От удивления его рот округлился в форме буквы О, а глаза замерцали со скоростью его мыслей. Вы, кажется, достаточно здравомыслящим человеком, сказал он наконец. Так что, давайте посмотрим. Он присел на корточки, рядом с повреждённой конечностью и очень легко провёл пальцами по коже. Индиго вздрогнул, от его прикосновения шарахнулся в сторону и резко вскинул голову. «Ладно, старина», — сказал Дэнси, снова вставая и похлопывая его по шее. Глядя на меня, он поднял брови. «Не могу сказать, что вы не правы, не могу подтвердить вашу правоту». Он сделал паузу, обдумывая ситуацию. Брови несколько раз поднялись и опустились. «Вот что я вам скажу», — произнес он наконец. «У меня дома есть портативный рентгеновский аппарат. Я привезу его, и мы сделаем снимок. И как вам это? Отличная идея». "Удовлетворён", сказал я. "Хорошо". Он открыл свою сумку, которую бросил прямо у двери. "Тогда я просто заморожу ему эту ногу, чтобы он не испытывал дискомфорта, пока я не вернусь". Он достал шприц для подкожных инъекций и поднял его на свет, нажимая на поршень. "Сначала возьмите кровь", сказал я. "А?" заморгал он, глядя на меня. "О, да, конечно. Господи, конечно же. Ну и глупец я". Он тихо рассмеялся, положил первый шприц и собрал другой гораздо большего объёма. Ему удалось с первой попытки попасть в яремную вену. "Поизло", пробормотал он в порыве самоуничижения и набрал половину цилиндра крови. "Лаборанты, знаете ли, должны как следует поработать", сказал он, видя моё удивление. "Из напёрстка надёжных результатов не получишь", полагаю, что так. Он упаковал образец в сумку, сделал обезболивающий укол в ногу Индига, кивнул и подмигнул. Всё это с ней избывной жизнерадостностью и быстро уехал. Индига, совершенно безучастный к происходящему, опять охотно принялся за свою сено, а я, сдерживая гнев, вернулся в дом. На этикетке маленькой деревянной лошадки с одной стороны было написано заглавными буквами Индига, а с другой Тоже за главными буквами короткое зловещее предупреждение. «Навредить моему сыну означает лишиться конюшни». Ни Джорджу, ни Этти было непонятно, почему ветеринар уехал, не усыпив Индиго. «Э-э-э-э», — сказал я. «Оказалось, что он забыл взять препарат для безболезненного усыпления. Он подумал, что у него в сумке, а там не оказалось». «А-а-а», — довольствовались они услышанным. И Этти сказала мне, что галопы прошли хорошо и что Лакки Линдси на скорости отработал пять фарлонгов, но потом так устал, что и свечку бы не задул. Я посадила этого чертова сопляка Алекса на клип-клопа и велела его придерживать, а он, черт возьми, не послушался. Он пустил его полным галопом, так что ланкет по сравнению с ним будто застыл на месте, а осведомители не отрывались от биноклей. Несчастный дурачок, согласился я. Я поговорю с ним. Он по любому поводу перечит мне, пожаловалась она. Когда вас нет рядом, он абсолютно невыносим. Она глубоко и тревожно вздохнула, собираясь с духом. По правде говоря, думаю, вам следует сказать мистеру Грифону, что мы не можем его здесь оставить. В следующий раз, когда я буду в больнице, посмотрим, что отец скажет, ответил я. Кого ты, Даш, Алессандро, на вторую партию? Полицера Тут же ответила она: "Мне всё равно, будет он служиться меня на этой лошади или нет. Когда вернётесь, скажи ему, что я хочу пообщаться с ним до его ухода. Разве вы не с нами?" Я покачал головой. "Я останусь и присмотрю за Индиго. Мне хотелось сегодня узнать ваше мнение о Питпудинге. Если он будет заявлен на скачки в Линкольн, мы должны на этой неделе или на следующей устроить ему проверку?" Не забудьте, что гонка состоится только через 3 недели, в субботу. Давай завтра пустим его в среднем галопе, мы посмотрим, готов ли он к полной нагрузке, предложил я. И она неохотно согласилась, что один день ничего не решает. Я наблюдал, как ладная фигурка в бриджах направляется к оттеджу на завтрак и чувствовал бы себя опольщённым тем, что она интересуется моим мнением, если бы не знал почему. Под прикрытием она работала великолепно. Без него она теряла уверенность. Несмотря на то, что в глубине души она понимала, что знает больше, чем я, её инстинкт самосохранения выбрал меня в качестве лица, на котором вся ответственность. В чём я сейчас нуждался, так это в ускоренном курсе, дающем возможность определять, для чего подходит та или иная лошадь, и старая шутка об ускоренном курсе для пилотов Мерцала в дальнем углу моего сознания, как тонкий проблеск света во мраке. Дэнси вернулся на Лендровере, когда цепочка второй партии ушла, и мы протянули кабель для рентгеновского аппарата через окно офиса и подключили его к розетке, которая обычно обслуживала грибовидный обогреватель. Чтобы дотянуть кабель до стойла Индиго, пришлось четырежды его наращивать, но его владелец заверил меня, что при надобности запасов хватило бы на четверть мили. Он сделал три рентгеновских снимка под висшей ноги снова всё упаковал и почти мгновенно избавил бедного старьёну Индига от его проблем. Вам нужны доказательства для полиции, сказал Дэнси, пожимая руку на прощании и часто моргая. Нет, я не стану беспокоить полицию. Во всяком случае, пока. Он открыл рот, чтобы возразить, поэтому я сразу продолжил: на то есть очень веские причины. Я не могу вам их назвать, но они существуют. Ну что ж, дело ваше. Он покосился в сторону стойла Мундрока, и его брови задали немой вопрос. «Я не знаю», — сказал я. «А вы как думаете?» Глядя назад, он задумался на несколько секунд, что означало серьезность ответа, а затем сказал, чтобы сломать скакательный сустав, потребовался бы тяжелый, сильный удар. Не думаю, что кто-нибудь стал бы с этим заморачиваться, когда гораздо проще переломить бабку, как у Индиго. Мундрок только подал идею насчет Индиго, предложил я. "Вполне возможно", <свят> ухмыльнулся он. "Смотрите, как бы это не переросло в эпидемию. Постараюсь", улыбнулся я в ответ, понимая, что этим мне и придётся заняться. Алесандра не выказал никаких признаков того, что эти передала и ему мою просьбу. Со двора он направился прямо к своей машине, и только потому, что я случайно глянул в окно офиса, я задержал его. Открыв окно, я крикнул: "Алесандра, подойдите сюда на минутку". Он продолжал идти прямо, как будто не слышал, поэтому я добавил «надо обсудить твои первые скачки». Он остановился, в нерешительности сделал еще полшага, затем повернулся и медленно подошел к окну. «Зайди в комнату для владельцев», — сказал я, «где ты лежал на диване». Я закрыл окно, одарил Маргарет прихотливой из смеси горечи и утешения улыбкой, которая могла означать все, что угодно, и удалился за пределы слышимости. Але산дро неохотно вошёл в комнату для владельцев, понимая, что попался на удочку. Однако я вёл честную игру. Ты можешь принять участие в скачках для учеников в Каттерике через 4 недели на Полицери. И при условии, что ты не будешь хвастаться этим во дворе и настраивать против себя всех остальных ребят. Я хочу скакать на Архангеле, решительно заявил он. Иногда мне кажется, что ты на удивление умён и при большом желании мог бы стать приличным жокеем, сказал я и, не дав ему возгордиться, добавил: а иногда, как сегодня, ты так глуп и настолько далёк от понимания условий, необходимых для успеха, что твои амбиции выглядят просто жалко. Сухочавое тело наклонилось, чёрные глаза сверкнули. Поскольку я несомненно полностью завладел его вниманием, я использовал это по максимуму. Эти лошади здесь для того, чтобы выигрывать скачки. Они ничего не выиграют, если программа их тренировок будет нарушена. Если тебе велят скакать средним галопом на клип-клопе, а ты заставляешь его выкладываться и доводишь до полной утраты сил, то из-за тебя ему теперь потребуется больше времени на подготовку. Тебе не выиграть скачки без усилий конюшни, и в твоих же собственных интересах помогать, насколько возможно, тренировать лошадей. Поэтому неподчинение командам в выездке просто глупо. Ты меня понимаешь? Чёрные глаза стали ещё чернее и, казалось, провалились в глазницы. Он не ответил. Теперь об этой твоей зацикленности на Архангеле. Я позволю тебе поездить на нём по пустыше, как только ты докажешь, что ты достаточно подготовлен, в частности, достаточно ответственен, чтобы позаботиться о нём. Будешь ли ты когда-нибудь участвовать на нём в скачках, зависит больше от тебя, чем от меня. Но я оказываю тебе услугу, давая начать с менее известных лошадей на некрупных соревнованиях. Может, ты считаешь себя гением, но ты соревновался только с любителями. Я даю тебе шанс доказать, что ты способен выступить и в узком кругу профессионалов, и уменьшаю риск того, что ты осрамишься в Ньюбере или Кемптоне. Ничего не дрогнуло в лице Алесандро. Он по-прежнему молчал. И насчёт Индига, продолжил я, взяв себя в руки и не дав волю гневу, разве что позволил себе холодный и извивительный тон. На Индига, возможно, тебе было наплевать, раз он больше не участвовал в скачках, но если ты станешь причиной смерти ещё одной лошади, у тебя для выигрыша будет на один шанс меньше. Он как будто с усилием разжёл челюсти. Янь не был причиной смерти Индига. Я достал жестянку из кармана и отдал ему. Он медленно открыл её, напрягся при виде содержимого и прочитал написанное на этикетке. Высокомерная улыбка исчезла. Я не хотел. Я не хотел, чтобы отец убивал Имдига. Он был настроен враждебно, но оправдывался. Отец разозлился, потому что трафик сбросил меня. Значит, ты полагал, что он убьёт трафика? Нет и нет. Возмутился он. Как вы сказали, какой смысл убивать лошадь, на которой я мог бы выиграть скачки? Но убивать безобидного старого индига, потому что ты потерял сознание из-за лошади, которую ты сам выбрал для езды, возразил я с горьким сарказмом. Он впервые перевёл взгляд на ковёр. Где-то в глубине души он не слишком-то гордился собой. Ты ему не сказал, догадался я. Ты не сказал ему, что сам настоял на том, чтобы сесть на Трафика. — Мисс Крейг велела мне сесть на него, — пробурчал он. — Не в тот раз, когда Трафик тебя сбросил. Он снова поднял глаза, и я готов был поклясться, что он чувствовал себя глубоко несчастным. — Я не говорил отцу, что свалился. — А кто сказал? — Карло, шофер. Ты мог бы объяснить отцу, что я не собирался тебе вредить? Теперь он, казалось, впал в отчаяние. Вы ведь видели его, сказал он. Попробуй что-нибудь ему сказать, особенно когда он злится. Он даст мне всё, что угодно, но я не могу с ним говорить. Он ушёл, а я остался в немом изумлении. Он не мог говорить со своим отцом. Аенса даст Алесандро всё, что тот захочет, любой ценой проложит ему дорогу, будет делать всё возможное, пока сынок не насытится, но надо же, они не могли говорить друг с другом. И я Я буду лгать, строить козни и ходить по канату, лишь бы спасти конюшни моего отца, ради него самого, но говорить с ним нет. Я не мог